Глава 7. Какой-то из мёртвых миров. Неизвестный мёртвый мир, развалины какого-то большого города. Подземелье, самый нижний 23 уровень. 4 часа спустя. Что за чёрт? Сам у себя спросил я, наблюдая за очередным отрядом нежити, который уходил через подземелья по направлению к центру города. Но не это заставило меня задуматься над произошедшим. Во всем этом был один непонятный момент, который вызвал у меня несколько странные подозрения насчет происходящего. Именно это заставляло задуматься. Встреченные скелетоны точно должны были пересечься с некоторыми бойцами из моей небольшой армии мертвецов. Вот и я уже некромант, как в какой-нибудь компьютерной игре, проскочила несколько неуместная мысль на задвор как сознание. Однако это я отвлекся. Осадил я себя и продолжил анализировать ситуацию. Но вот в том-то и дело, что как только местная нежить заметила подчинённых мне скелетонов, так сразу снялась с места и начала планомерное отступление куда-то вглубь подземелий. В первый раз я просто отнёс это на обычное совпадение или стечение обстоятельств, но сейчас, при следующей нашей встрече, всё полностью повторилось» и ладно бы это была единичная встреча, но нет, подобное произошло одновременно с двумя отрядами скелетонов, которые контролировали различные коридоры, выходящие из того зала, куда сейчас мы и входили. Так вот, местная нежить, как только заметила моих скелетонов, так сразу и снялась с места, стараясь ретироваться с нашего пути хотя даже еще не знала, куда мы дальше двинемся отсюда. «Это неспроста», – констатировал я, наблюдая за отступающими, теоретически враждебными нам скелетонами, которые, по идее, даже не отреагировали на наше появление тут никак, кроме своего отхода. «Куда же вы все двинулись в этом своем едином порыве?» После этого я быстро просмотрел по карте навигатора перемещение основных крупных групп неподконтрольной мне нежити. И странная картина сложилась у меня в голове. Кто-то планомерно начал выводить всю нежить за пределы города, а не, как я подумал первоначально, стягивать ее куда-то в центр развалин, вроде как для подготовки к обороне и нашей будущей встречи. К тому же сейчас было прекрасно видно, как первые и самые дальние от нас отряды скелетонов и прочих монстров, кстати, не только обычной нежити, что мы уже встречали тут, но был среди них еще кто-то непонятный, уже покидают пределы города через какой-то подземный ход, ведущий за восточную стену, а потом дальше уходя куда-то в глубь неисследованных территорий. Те же небольшие группки скелетонов, которых мы все еще встречали на своем пути, похоже, служили своеобразными постами наблюдения, контролирующими уже именно наше перемещение внутри стен города. И как раз таки эти скелетоны-разведчики, пусть будет так, судя по всему и не старались покинуть сам город, они планомерно отступали к некой определенной точке наблюдения или своему будущему посту, где потом и дожидались нашего подхода. И это натолкнуло меня как минимум на три вывода. Первое. Наш противник догадался о том, что вышедшие из-под его контроля скелетоны теперь на нашей стороне. Второе, вытекающее из предыдущего пункта. Тот, кто правит балом в городе, Сейчас, чтобы не дать мне стать еще сильнее за счет захвата новых боевых единиц, которыми выступает различная нежить, старается вывести ее из города, чтобы ослабить меня и, возможно, уравнять наши шансы или оставить еще большее преимущество в нашем непонятном противостоянии на своей стороне. Ну и последнее третье менее значимое, но тем не менее именно это и позволило контролировать перемещение моих войск в пределах города. Скелетоны противника научились распознавать тех своих собратьев, которые уже находятся под моим контролем. «Хммм», – протянул я, – «а кто-то явно готовится ко встрече со мной, и почему-то он уверен, что эта встреча обязательно состоится, хотя я вроде как сам не собирался соваться к ним. Значит, коль они уверены в нашей встрече, то нужно ждать их собственного скорого визита». И я огляделся. «А вот это плохо, понял я. Если предстоит бой, то нужно, чтобы он состоялся на моих условиях». Но пока, как это ни странно, время у меня было. Я так понимаю до тех пор, пока из города не выведут хотя бы большую часть нежити, никаких действий со стороны неизвестных не будет. А значит, нужно воспользоваться этим временем и подготовиться к нашей встрече. А возможно, если я буду на несколько шагов впереди наших противников, а пока это так и есть ведь это именно они действуют в ответ на мои шаги и форсировать её. Только вот нужно не забывать о том, что время может потребоваться не только мне и контролировать происходящее. И я уже новым взглядом обвёл тот самый зал, в котором сейчас находился. «Хм», – констатировал я, сопоставив свои наблюдения с информацией, переданной мне навигатором, «Не слишком-то ты подходишь для того, чтобы использовать все мои ударные силы». После чего еще раз огляделся вокруг и хмыкнув, добавил, «Вот надеюсь, что те, кто за нами наблюдает, именно так и подумают».